Марийские народные сказки Мальчик-богатырь Жили когда-то старик и старуха. У них детей долго не было. Горевали они, думали, что так бездетными и умрут. И вдруг родился у них сын. Прожил он один день и стал как годовалый ребенок. Прожил два дня, стал как двухгодовалый. Прожил 12 дней, стал будто двенадцатилетний. Пришел он к отцу и говорит, «Чую я, что во мне 12 богатырских сил. Сделайте мне лук и стрелы. Каждая стрела пусть будет весом в полпуда, а лук пусть будет весом в пуд». Исполнил отец просьбу своего сына. Принес ему лук и стрелы. После этого сын говорит, «Ну, отец и мать, теперь я гулять пойду». Вышел на улицу, а там ребята играют. Подошел он к ним и запел. «Малые и большие ребята, позвольте мне поиграть с вами». Ребята говорят, «Пусти стрелу в небо, а сам ляг лицом вверх и поймай стрелу зубами, когда она падать будет. Только тогда и позволим играть с нами». Выпустил мальчик-богатырь стрелу из лука, а сам лег лицом вверх. Немного времени прошло, летит стрела обратно. Схватил он стрелу зубами, а потом опять запел. «Малые и большие ребята, позвольте мне поиграть с вами». Но ребята опять отказались его принять. «Не примем», говорят, «до тех пор, пока силу свою не покажешь». «А как мне мою силу вам показать?» «Спустись в прорубь, отплыви подальше, разломай лед, тогда, может, и примем». Спустился мальчик-богатырь под лед, отплыл в сторону, разломал головой толстый лед и вышел на берег. Подошел к ребятам и запел. «Малые и большие ребята, позвольте мне поиграть с вами». А ребята говорят, «Не позволим. Вот если разобьешь носком сапога каменную гору, тогда примем». Подошел мальчик-богатырь к каменной горе, стал пинать ее правой ногой. Затрещала каменная гора, разбилась, рассыпалась. Ушли одиннадцать богатырских сил, осталась у мальчика всего одна сила. Проведали об этом господские слуги, побежали к господам, рассказали. Родился у бедных старика и старухи сын, было у него 12 богатырских сил, да потерял он одиннадцать сил, когда каменную гору разбивал. Одна сила осталась у него». «Испугались, господа?» «Ну, не ждать нам добра от этого богатыря. Вот и года ему нет, а он сильнее всех. Что будет, когда он вырастет? Он и слушать нас не захочет, и работать на нас не пожелает. Гляди, и вовсе нас, Господь, погубит. Пока не вернулись к нему одиннадцать сил, выкопайте, слуги, яму в 40 сожений глубиной, схватите его и бросьте в эту яму». Побежали слуги, стали яму копать и выкопали яму глубиной в 40 сожений. После того накинулись на мальчика-богатыря Связали ремнями ему руки и ноги В яму бросили Пришли к господам и сказали В яме он! Обрадовались господа Ну, теперь спокойно можем жить Не выберется он из ямы Так и пропадет там от голода Лежит мальчик-богатырь в яме Смотрит на небо Выбраться из ямы не может Прилетела ворона Села на край ямы Заглянула в яму Увидела его А он ворону увидел Стал ее просить. «Эй, ворона, ворона!» — говорит. «Лети к матери, отцу. Скажи им, что связали мне руки-ноги крепкими ремнями, в глубокую яму бросили. Хотят, чтобы я от жажды и от голода здесь погиб. Зови их ко мне на помощь!» Ворона говорит. «Чегрдык! Чегрдык! Зачем я буду их звать? Погибай! Мне все равно!» Сказала и улетела. Потом сорока прилетела. В яму заглянула. Мальчик просит ее. «Эй, сорока, сорока!» «Лети к матери-отцу, скажи им, что связали мне руки-ноги крепкими ремнями, в глубокую яму меня бросили. Хотят, чтобы я от жажды, от голода здесь погиб. Зови их ко мне на помощь». Сорока говорит. Шогардек, Шогардек, не буду я их звать». Сказала так и улетела. Лежит мальчик в глубокой яме, не может развязать руки и ноги, не может из ямы выбраться. Тут птица-гусь прилетает, говорит мальчик гусь у птицы эй гусь птица гусь птица лети к моей матери отцу расскажи им что связали мне ноги руки крепкими ремнями в глубокую яму бросили хотят чтобы я от жажды от голода погиб зови их ко мне на помощь пусть скорее идут ко мне пусть принесут 41 топор приведут 41 быка быков я съем силы наберусь топорами крепкие ремни перерублю выслушал гусь птица и улетел прилетел он к старику и старухи Дедушка, говорит, бабушка, говорит Вашего сына, господа, в глубокую яму бросили От голода, от жажды он погибает Выбраться не может Велел, чтобы вы 41 топор ему принесли 41 быка ему привели Затужили, заплакали старик и старуха Говорят, нет нашего сына в живых Кости его уже давно побелели Зачем пойдем? Прогнали гуся птицу Гусь к мальчику прилетел, говорит, «Не верят мне твои мать-отец, что жив ты, что делать будем?» Мальчик говорит, «Сюда в яму ко мне спустись, на твоих крыльях письмо им напишу». Гусь-птица в яму спустился, мальчик пальцы высвободил, на крыльях гуся написал, «Жив я, приходите скорее!» Вылетел гусь из ямы, опять к старикам полетел. Старухе старику говорит, Ваш сын 41 топор принести, велел. 41 быка привезти, велел. Он жив, в глубокой яме связанный лежит. Если моей совести не верите, на крыльях прочтите. Он вам письмо написал. На крыльях старуха и старик посмотрели, поверили. Взяли 41 топор, погнали 41 быка к яме. Пришли, стали, в яму смотрят, с сыном разговаривают. Увидели это господские слуги, побежали к господам, стали рассказывать. Мать-отец его к яме пришли, 41 топор ему принесли, 41 быка привели, чтобы он тех быков съел, силы набрался. Выслушали, господа, приказывают своим слугам. Засыпьте, завалите яму доверху песком, до да камнями, пусть он задохнется, погибнет, а если уцелеет, он плохо вам придется. Пока слуги к господам бегали, старик и старуха в сыну яму быков сбросили. Съел сын быков, все двенадцать сил к нему вернулись. Велел он топоры к нему сбросить. Стали старик и старуха бросать в яму топоры. Они бросают, а сын свои путы перерубает. Один топор сломается, он другой берет. Другой сломается, он третьим рубит. Тут господские слуги с лопатами прибежали. Стали забрасывать яму песком до да камнями. Они бросают в яму песок до камня, а старик со старухой бросают топоры. Только успели 41 первый топор бросить, господские слуги всю яму завалили. Полна яма доверху. Заплакали старуха и старик. Домой пошли. Думают, не увидим больше сына. Погиб он. Сплачем и домой вернулись старики. А сын не погиб. Собрался он с силами и стал головой песок до камня толкать. Толкал-толкал и выбросил все из ямы. Потом выбрался сам и пошел домой. Пришел, сел на скамейку. Лицо шляпой закрыл. Не узнал его отец. Кто ты? Спрашивает. Зачем к нам пришел? Ни ко времени нам гость. Горе у нас. А сын молчит. Отец стащил с него шляпу и узнал сына. Обрадовались старики. Они уж и не думали его живым увидеть. Рассказал им сын, как он спасся, как из ямы выбрался и говорит «Вернулись опять ко мне мои двенадцать богатырских сил, пойду как к господам, хочу с ними силами помериться. Сказал и пошел Увидели его господа, перепугались, забегали, не знают, куда деваться, куда прятаться «Теперь уж нам с ним не справиться», — говорят, «не будет нам от него пощады» Побежали все без пути, куда глаза глядят Да недалеко убежали, настиг их богатырь. Тут им всем и конец пришел. «Сказка туда, а я сюда».